Глава вторая. Я подскочила со скамьи и шагнула к выходу. Мужчина чуть посторонился. Я взглянула на него и потеряла дар речи. Это была не игра светотени, как мне показалось, из карцера. У него действительно не было лица. Точнее, оно было скрыто обрывком темного клубящегося облака, пронизанного штрихами ливня, отчего невозможно было разглядеть черты. Лишь на мгновение показалось, что я вижу пристально смотрящие на меня серые глаза. «Он маг?» Беглый взгляд на его фигуру, тоже покрытую сумрачной завесой, но не так плотно, как лицо, отметил крупную руку, сжимающую короткий жезл из черного металла с инкрустированным в наконечник алым камнем. «Конечно, маг, и точно не инквизитор!» Теперь понятно, почему госпожа Тодлер бормотала в таком ужасе и замолчала по одному его жесту. Она и сейчас стояла, как столб, присыпанный мелом. Он ее заморозил? Да нет, хлопает ресницами хозяйка. Мак указал жестом на лестницу и скомандовал госпоже Тоддлер. — Теперь в кабинет. Я забираю девочку и бумаги на нее. Хозяйка пансионата вздрогнула и несвойственно ей пискнула. — Но вы не можете? — «Я за неё отвечаю». «Больше нет», — отрезал мак, затем повернул ко мне голову, сквозь завесу я угадала прямой нос и мощную челюсть, покрытую короткой чёрной бородой, и черты его вновь слезал мистический дождь. «Ты хочешь здесь остаться?» «Нет», — мотнула я головой. «Но а вы кто?» «Твоё светлое будущее», — ответил мак. «Идём, мадам». Госпожа Тодлер сжала руки в кулаки и выдавила. «Это произвол! Я буду жаловаться совету!» «Мы уйдем и сколько угодно», — заявил маг. «Еще раз показать, на что способны черные маги?» Госпожа Тодлер побледнела сильнее, хотя казалось, это невозможно. Нервно передернув плечами, она развернулась и зашагала наверх. «Я по природе не робкого десятка, но стоять рядом с сумрачной фигурой было не по себе». В голове рисовался вопрос. «Что лучше?» отправиться в тюрьму или с этим пугающим незнакомцем?» Он не дал мне времени на рассуждения, подхватил под локоть и задал направление. Странно было ощущать горячую большую руку, которая будто не могла принадлежать фигуре из сумрачного дождя. Слишком контрастные ощущение Уже на ходу я спросила, «А вы правда черный маг?» «Неужели похож на белого?» Усмехнулся он. «Я не разбираюсь». «Что, в вашем понимании, мое светлое будущее?» — проговорила я. «Не тюрьма и не рабская резервация, куда тебя отправят просто за то, что ты есть». «За магию?» «Именно». С этими словами мы вышли из подвального этажа на первый. У меня вырвался удивленный возглас. Сёстры в серых одеяниях стояли, застыв в разных позах, словно отекшие под пламенем свечи. Над ними клубилась белесая дымка, а на полу у их ног были разбросаны бумаги, яблоки и неожиданно крошечная мышь, задравшая кверху лапки. Воспитанницы сбились кучками позади сестер, глядя на нас расширенными глазами. В закрытые окна бился ветер, неизвестно откуда нагнав сизые тучи. Такие же, как и те, что окружали незнакомца. Мне стало совсем не по себе. «Чего этот маг на самом деле хочет? Мне радоваться или бояться?» Ноги переступали сами собой. В животе свернулся холодный комок, пугающий неопределённости. Госпожа Тодлер влетела в свой кабинет и кинулась к столу, на котором по обыкновению царил зубодробильный порядок, как и в её прическе, волосок к волоску. Она застыла над столешницей, широко расставив руки. «Можно не стараться, инквизиторов не звать, они далеко», — холодно заявил маг. «Документы на... Как твое имя?» «Танатрея Стоули», — пробормотала я. «Как вы обо мне узнали? Почему пришли за мной?» «Позже об этом», — отрезал маг. «Нет, сейчас», — возразила я. «Понятно, почему ты сидела в карцере». Его голос раскатисто перешел в рык. «Я сказал позже. Можешь считать это похищением». «Документы! Или я сожгу к чертям эту изуверскую богадельню!» «Да он сумасшедший!» — поняла я и осторожно попятилась к дверям. На конце его жезла вспыхнул огонь. Госпожа Тодлер завопила. «Трея, уходи! Уходи с ним! Спаси остальных! Ты же всегда о них заботилась! Подойди, вот твои документы!» Она протянула мне желтоватый конверт. «Хорошо!» — проговорила я. «Быстрее!» скомандовал маг. Госпожа тодлер вдруг вскинула голову и начала быстро тараторить, словно он ей, а не мне приказал торопиться. «И не надо наговаривать про изуверство. Изуверы — это вы, маги. Вы уничтожаете людей, калечите, унижаете, пользуясь силами, полученными не по праву. Вы — порождение демонов. А здесь мы делаем из таких, как вы, нормальных людей. И здесь не мучают, не избивают воспитанниц, как в других приютах. У нас только дисциплина и закалка. Мы честная, угодная свету и Богу заведения». «Вы женщина, вы не заведение», — сказал маг, забирая из моих рук пакет. «Ваши приспешницы отомрут только, когда мы беспрепятственно покинем приют. Или никогда. Советую не мешать». Словно во сне он подхватил меня под руку, можно было не передвигать ноги. Мак так придавал мне ускорение, что я бы в любом случае неслась бы за ним, как ветка, запутавшаяся в рогах бешеного быка. Мы прошли в спальню, забрали мои вещи, которые уже кто-то собрал в мешок. На выходе я махнула растерянно девочкам, все так же толпившимся по овечье за замороженными сестрами. Мельком глянула напоследок на серые стены, на травку во дворе. Мы выскользнули из боковой калитки в лес, достигли дубов. «Мои монеты!» — воскликнула я, глупо хватаясь за них, как за последнюю возможность притормозить и что-то исправить. «Где?» «Под корнями!» Маг направил свой жезл туда, куда я ткнула пальцем. Буркнул что-то, похожее на лор-ан-лев. Листья взлетели, земля пошла трещинками. Вздыбилась и выплюнула мой завернутый в тряпицу клад. С мельчайшим движением жезла свёрток подлетел в воздух и сунулся в мои руки, как доверчивый крот. Мы сделали ещё несколько шагов, и за нашими спинами раздались женские вскрики и дружный девчачий визг Затрезвонил колокол. «Сёстры отмерли», — поняла я. «Вот теперь действительно нет времени», — сказал маг и, свистнув в сторону, начертил жезлом круг в воздухе. Тот начал искрить. «Но куда вы меня?» «К демонам! Вперёд!» Из ближайших кустов выпрыгнула уже знакомая мне Виверна. Нырнула мордой под мышку магу. Он обхватил её за шею, запрыгнув в мгновение ока. И, подхватив свободной рукой, подбросил меня так, что я оказалась прямо перед ним вместе со своим мешком. На шее Виверны! Горячая ладонь прижала меня к твёрдому телу, погрузив в прохладное сумеречное облако. Искрящийся воздух развернулся внезапно, словно круглая, опалённая огнём дверь. Виверна взмахнула крыльями, оттолкнулась сильными лапами от кочки. И мы взлетели в сверкающий круг так быстро, что у меня перехватило дух. Я крикнула не своим голосом. «Не хочу к демонам!» «Поздно», — сказал маг с бархатной хрипотцой. Я обернулась. Круг за нами схлопнулся. Виверна приземлилась так, что у меня ухнуло в животе. «Перед нами простиралась звёздная ночь и поле», амак рассмеялся. «Успели, всё хорошо», — сказал он бархатным голосом прямо над моим ухом, и я почувствовала тепло его губ, почти коснувшихся меня. По телу пробежали мурашки, в животе сжались мышцы. Я подалась вперёд, отстраняясь и резко обернулась через плечо. Сквозь облачную маску я снова рассмотрела внимательные серые глаза. а ещё, кажется, упавшую на высокий лоб чёрную прядь. Но Виверна, как послушная лошадь, склонила шею к земле, и увиденное стёрлось в штрихах мистического дождя. Сумеречный маг спрыгнул с чудовища сам и, обхватив за талию, снял меня аккуратно. «Можешь не бояться», — сказал он. Помня об обещанных демонах, я переступила с ноги на ногу. Вокруг не было ни души. Полная луна освещала золотые колосья, не хуже площадного фонаря. Ей помогала россыпь крупных мерцающих звезд. Носа коснулся запах полыни и мяты. Прижимая к себе мешок, как щит, я смотрела на громадную фигуру в облаке дождя. — Я ничего не боюсь, — выпалила в ответ, но на всякий случай отступила подальше. Он усмехнулся и переложил жезл из одной руки в другую. — Вы всегда такой? — Без лица. вырвалось у меня. Любопытство погубило кошку. «Но я хочу знать -ш, ш Он приложил палец туда, где подразумевались губы, и строго добавил «не мешай». Я уже видела, во что он превращает тех, кто лезет под руку. Так что, несмотря на ужасное волнение и еще более ужасное желание выяснить, что происходит, я замолчала». Виверна же отошла в сторону и развалилась на пшенице, подмяв её под себя, будто огромная сторожевая собака. Здесь от чего то было жарко. Я потянула вниз тёплый платок, но замерла снова. Колосья, запахи трав, жара. Сейчас же март, зябкий промозглый март. И почему ночь? Как он смог выключить день? Тем временем маг нарисовал жезлом в воздухе светящийся круг. Проговорил совершенно непонятное заклинание голким басом, а затем вложил в центр круга ладонь и слегка продавил. Раздался треск, посыпались огненные искры. Пространство разорвалось, словно бумажный плакат, и в круг, как в дверь, вошла высокая женщина в бордовом плаще с наброшенным на лицо капюшоном. «Ты звал меня Вёлвинд?» «Да», — кивнул маг. «Кое-что пошло не по плану». Забери девушку с собой. Ее зовут Танатрея стоуле, заклинательница драконов. Дар очень сильный. Так впечатала свою энергию в ауру Ариадны, что та чуть не перестала признавать мои приказы. Еле поймал и привел в чувство. — Твоя боевая Виверна? — ахнула женщина и посмотрела на меня. Капюшон упал ей на плечи. представив на обозрение медового цвета волосы, уложенные в высокую сложную прическу из переплетенных кос, длинную шею и красивое немолодое лицо, которое совсем не портил нос, выдающийся чуть больше, чем принято по канонам. Ей было на вид лет сорок. «Представь себе», — ответил маг. «Уходите порталом. Времени у меня нет. Девочка сирота из одного из тех самых приютов. Так что это вообще чудо». «Передай Гроусону, чтобы принял в Академию под мою личную ответственность и защиту». Я в волнении сглотнула. «Меня? В Академию? Под его защиту? Почему?» Макс с женщиной приблизились. Мне все еще было не по себе от возвышавшейся надо мной сумрачной фигуры. Но я взглянула на него пораженно и пробормотала. «Спасибо». «Учись хорошо. Ты особенная. Но будешь филонить, узнаю и спрошу по всей строгости». «Не буду», — пролепетала я, пытаясь вновь разглядеть лицо за маской. «Увы», — женщина улыбнулась мне и протянула руку, унизанную перстнями с большими камнями. «Пойдём-то на Трея. Больше нечего бояться. Меня зовут госпожа Элбери». Голос у неё был тихий и вкрадчивый, словно всё, что она говорила, было чрезвычайной тайной. «Я не боюсь». Больше по привычке, чем из противоречия, ответила я. И, опустив мешок, вложила свои пальцы в узкую сухую ладонь. Женщина еще раз улыбнулась мне ласково и обернулась к магу. «Береги себя, Вёлвинд. Ждем тебя скорее обратно». Он просто кивнул, и мы вошли в разрыв пространства в огненном круге. На мгновение мне показалось, что я шагаю по звездному небу, и вдруг почувствовала под ногами твердь, легкий треск за спиной и щелчок. Я обернулась и ахнула, увидев в синеве ночи темные пики гор и волны леса за спиной. А перед нами возвышался громадный готический замок со строконечными башнями и просторной площадью, окаймленной статуями. В свете лантерн на фасаде замка прямо над входом светился золотом герб, изображающий трех драконов с переплетенными хвостами. Высоченные двери, по ширине достойные ворот, сами собой распахнулись, будто приглашая в тускло освещенный и, кажется, бесконечный холл. «Нравится?» — спросила госпожа Элбери. «Я такого никогда не видела», — выдохнула я, в волнении сжимая во увлажнившихся пальцах свой вещевой мешок. «Теперь это твой дом», — полушепотом произнесла она. «По меньшей мере на пять лет. И мы направились внутрь».